Глава 11 «Открывай! Открывай сейчас же! Я знаю, ты дома!» Дверь ходила ходуном. Не иначе Платон таранил ее чехлом от виолончели. Надя вжалась в стенку и затаилась. Зажмурилась даже по-детски. Как будто, если ты ничего не видишь, то и тебя никто не найдет. «Надя!» На лестничной клетке что-то громыхнуло. «Я ведь в окно влезу! В очередной раз Надя оценила прелесть отдельной жилплощади. Будь она сейчас дома с родителями, сестрой и братом, кто-то из них бы точно сдался. Машка бы, может, и не особо сопротивлялась, открыла бы чисто из вредности. «Ты что тут буянишь, а?» — зазвенела сопрано Людмилы Сергеевны, соседки снизу. Не то чтобы Надя первым делом по переезде перезнакомилась с соседями. Она вообще комфортно себя чувствовала, не зная, кто обитает за стенкой. Людмила Сергеевна явилась сама, не успела Надя распаковать последнюю коробку. И будто снова запахла детством. «Кто у вас тут топает?» Беспокойная старушенция мастерски вклинила нос в квартиру. «У меня муж лежачий, ему тишина нужна». «Да я одна». «Ты что, кирзачи дома носишь?» Так и началось неприятное, но от этого не менее регулярное Надя на общение с Людмилой Сергеевной. Та заглядывала каждый день, иногда и по два раза, и всякий раз неизбежно рассказывала про лежачего мужа и проверяла, не заселила ли Надя под шумок бригаду другую таджиков. Сегодня же, впервые за все время, Надя была рада соседской ревизии. «Я по делу пришел, донесся снаружи ответ Платона. «Знаю я вас таких по делу. Заперто, значит, нечего калашматить. У меня муж после инсульта, ему тишина нужна». «Послушайте, я очень сочувствую вашему мужу, но мне надо поговорить с подругой. Это важно». «Нет ее, не видно, что ли?» И в дверном глазке потемнело. Людмила Сергеевна лично решила проверить, видно или не видно. У Нади аж мурашки высыпали. Даже сквозь дверь она чувствовала на себе испытующий взгляд». «Да дома она, я точно знаю», — вмешался Платон. «А если и так? Не открывай, значит, не хочет говорить с тобой. Тоже мне переговорщик выискался и правильно делает, что не пускает. Она девушка одинокая, и зачем проблемы? А может, с ней случилось что-то? Она к телефону второй день не подходит». «Ничего с ней не случилось», — проворчала Людмила Сергеевна уже тише. То ли Платон подкупил ее своей заботой, ли выдал одну из своих фирменных улыбок, и старушка растаяла. «С утра ещё топала! У мужа моего аж давление подскочило!» «Да, она может. И нечего мне тут ухмыляться, отрезала Людмила Сергеевна. И Надя ей мысленно зааплодировала. «Нашлась на свете женщина, способная противостоять платоновой харизме. Я сейчас полицию вызову!» «Да мне просто поговорить с ней надо!» — взмолился Платон. Надя почти увидела, как он жалостливо поднимает брови, как пронзительно заглядывает старушке в глаза. Ну же, Людмила Сергеевна, не подведите. Вот участкому ты и расскажешь, а ты там не топай. И за дверью послышалось стихающее шарканье. Надя, осторожно, не дыша, на цыпочках приблизилась к глазку. Платон все еще стоял снаружи и сердито смотрел перед собой: Я все равно тебя найду, сказал он тихо. «Вечно ты там сидеть не сможешь». И, наконец, отошел к лифту, а Надя смогла выдохнуть. Она знала, что рано или поздно ей придется поговорить с Платоном. Он имел право требовать объяснений насчет ее бегства. По-другому увольнение назвать было нельзя. Но как еще ей было поступить? По кускам хвост не рубят, только сразу и быстро. Надя боялась не столько Платона, сколько собственной на него реакции. Он бы опять затеял умилительные разговоры по душам, начал бы извиняться, а уж это он умел делать мастерски. Если бы кто-то придумал международный конкурс по извинениям, Платон-Барабаш взял бы гран-при, никаких сомнений. Кто знает, что бы он пустил в ход. Собственноручно приготовленный ужин, неприлично дорогие билеты на редкий концерт, пальцевого человечка, в конце концов. Или и того хуже, поцелуя со вкусом банановой пасты. Однажды Надя уже не устояла и вряд ли бы выдержала теперь. Воскобойников уговаривал ее остаться. Братья с сёстрами подготовили интервенцию. Римма Ильинишна строчила проникновенные сообщения. Надя не отвечала никому. Она приняла решение и никому не позволяла сдвинуть ее ни на юту. Заблокировала Платона везде, где только можно, сдала все пароли начальству, затарилась едой, как будто вот-вот должен был грянуть апокалипсис, и заперлась. Так ведь лечит зависимость. Только полной изоляцией. Конечно, её ломала. Конечно, подмывала залезть в Инстаграм, проверить, не выложил ли Платон новое видео. Хотелось позвонить хоть кому-нибудь из бывших коллег и узнать, кому откомандировали Платона. Но Надя крепилась. Отчасти потому, что в кои-то веки решила взять жизнь в свои руки. Отчасти из-за Лизы. Если бы Платона отдали ей, Надя бы просто не выдержала. Первые дни оказались самыми трудными. Атаковала родня, звонили и писали разные люди по поводу концертов Платона. Да и сам он не унимался. То набирал ей из незнакомых номеров, то вот решил вломиться в квартиру. Честь и хвала Людмиле Сергеевне обошлось. Надя не знала точно, сколько времени ей понадобится, чтобы собраться с духом. Денежные запасы таяли, а идей, где работать дальше, не прибавлялось. Собственно, их вообще не было. Любая работа, не связанная с музыкой, вызывала у Нади тошноту. Любая работа, связанная с музыкой, тем более. Сидеть в заперти становилось невыносимо, и на четвертый день Надя поняла, что еще немного, и она превратится в овощ. Оделась, даже правильнее сказать, принарядилась, накрасилась и вышла из квартиры, куда глаза глядят. Вечер был на удивление тихий и тёплый, и, сверившись с календарём, Надя выяснила, что уже воскресенье. Город значительно опустел. Видно, весь офисный планктон дружно хлынул на шашлыки. И Надя решила, что грех этим не воспользоваться, а потому рванула прямиком на Пушкинскую, чтобы прошвырнуться по бульварам. Деревья на Тверском мирно шуршали кронами, чирикали и пересвистывались разгорячённые весной птицы. Всё вокруг дышало гармонией, и трудно было гонять взад-вперёд депрессивные мысли и думать о работе. Надя позволила себе мороженое и просто брела вперед, позволяя легкому ветерку фамильярно трепать себя за волосы и щекотать под юбкой. Как давно Надя не выходила на улицу просто так, безо всякого дела? как давно не оглядывалась по сторонам, погружённая в вечные хлопоты. Платон со своей виолончелью казался теперь чем-то далеким и эфемерным — сном, выдумкой, фантазией. Кем бы он ни был, сейчас Наде даже дышалась легче. И если бы в ушах не пели тихонько струны, она бы и вовсе забыла о существовании симфонической музыки. Надя тряхнула головой, стараясь избавиться от отголосков прошлого — Но мелодия не стихла. Напротив, чем дальше шла Надя, тем громче становились звуки, пока не показались, наконец, за деревьями и сами музыканты. У памятника Тимирязева расположился на лавочках струнный квартет. Играли маленькую ночную серенаду Моцарта. Живо так, явно больше ради удовольствия, чем из-за денег. Слишком уж хорошие инструменты, да и одежда приличная. Надя попросту не смогла пройти мимо. Как и другие зеваки, коих набралось немало, остановилась в сторонке и вытянула шею, чтобы получше разглядеть артистов. Девочки-скрипачки были совсем молодые, скорее всего, только-только из училища. Альтист чуть постарше, длинный, угловатый, как будто весь состоящий из бамбуковых палок. И все же не лишенное обаяние, с модным хвостом, выбритыми висками и залихватской серьгой в ухе кистеляга А вот за виолончелью... И тут Наде пришлось даже на цыпочки приподняться. Сидел никто иной, как Игорь Заславцев. Надя моргнула, не показалось ли ей? Нет. Спутать было невозможно. Более того, он мгновенно заметил ее в толпе и коротко, едва уловимо кивнул, чтобы не сбиться с ритма. Теперь развернуться и уйти было бы попросту невежливо. Надя улыбнулась в ответ и аккуратно протиснулась в первый ряд. Ей стало до чертиков любопытно, почему вдруг Игорь решил играть на улице. В первую встречу он произвел на нее впечатление типичного симфонического сноба. Платон тоже порой этим грешил, но все таки чаще заигрывал с публикой. Играл не для себя, для людей. Подмигивал, отпускал музыкальные шуточки вроде мелких импровизаций, цеплял слушателя, чтобы тот не успел заскучать. Игорь же, как думала Надя, принадлежал к той категории музыкантов, которые считают искусство самоценным и высоким. Кому скучно, тот сам виноват. Кто уснул на концерте, презренный мещанин. А уж позволить себе фамильярность трактовки классики? Нет, это сущее преступление против музыки. Подобные адепты академизма забредали иногда в комментарии под роликами Платона, устраивали высококультурную ругань, а один даже окрестил фривольную манеру игры кабацкими понтами. С чего Надя взяла, что Игорь относится к числу педантов? Во-первых, он не улыбался софиш афиш. А духотворенный взгляд вдаль — серьезнейшее выражение лица. Будто он носитель важной миссии, а не простой смертный. Во-вторых, он заявился тогда в кукушкино гнездо в рубашке, застёгнутой на все пуговицы, причесанной, словно только что из парикмахерской. Идеально ровный пробор против платоновского художественного беспорядка. А если прибавить к этому витиеватую манеру общения и неприкрытую неприязнь к Платону... Словом, Надя была уверена, что за славцев тот еще зануда. Теперь же, глядя, как он сидит на бульваре в окружении студентов и кайфует от задорной маленькой серенады, Надя понимала, что поторопилась с выводами. От Платона Игорь все же отличался. Он не стремился солировать, не тянул одеяло на себя. Было очевидно, что девочки-скрипачки куда слабее и неопытнее его. И все же он, как щедрый партнер в танце, позволял им вести. Конечно, звездой Игоря трудно было назвать, но все же за его плечами был ни один сольный концерт на престижных московских площадках. И Надя искренне удивилась, что он так скромно влился в студенческий квартет, еще и бесплатно к тому же. Огляделась вокруг, но не заметила ни камер, ни Лизы. То есть пиаром здесь и не пахло. А народ тем временем ликовал. Кто же не любит Моцарта? Сажали детей на плечи, хлопали, селфились в сласть. Когда же музыка стихла, грянули такие аплодисменты, что Надя опешила. И кто после этого скажет, что в наше время упали нравы, а вкусы испортились? Толпа улюлюкала, кричала «Браво!», и Надя не сомневалась. Будь тут у кого-нибудь шляпа, она бы непременно взлетела в воздух. Дождавшись, когда восторги улягутся, Надя уже собралась подойти к Игорю, чтобы поздороваться, расшаркаться, как того требовал этикет, и двинуться дальше. Но музыканты скучковались, перешептываясь, а потом Игорь встал и поднял смычок, требуя тишины. Здесь сейчас стоит одна особенная девушка, возвестил он, не сводя с нади взгляда, и она поежилась, внезапно оказавшись в центре внимания. И следующую вещь мы хотим сыграть для неё». Пьесу Надя узнала с первых нот. Знаменитый Чарда Шмонти. Губы сами собой растянулись в улыбке. После такого назвать Игоря занудой у Нади бы точно язык не повернулся. Какое там? Музыка раскачивалась, набирая обороты, затягивала, зазывала в пляс. Скрипачка подошла к Игорю, и Надя ахнула. Тот перехватил ее партию. Инструменты будто переговаривались друг с другом. Заславцев перебрался в самую верхотуру. Пальцы бегло летали по грифу, заставляя Надю восхищенно затаить дыхание. Она словно оказалась в цирке и наблюдала, как без страховки раскачиваются вниз головой под куполом акробаты. И для скрипки-то эта партия считается виртуозной. А уж исполнить ее на виолончели... Браво! Надя давненько не кричала на концертах, а тут просто не могла смолчать. «Браво!» Народ подхватил ее крик, и квартет еще долго купался в овациях. «Ещё!» — заорал какой-то мужик в подпитии. Даешь Мурку?» «Нет, на сегодня все, простите», — извинился альтист, но его голос потонул в разочарованном рёве. На сей раз музыканты не поддались на уговоры и бисы. Игорь стал первым, убрал виолончельный шпиль, потянулся за чехлом, и лишь после этого Люд стал потихоньку разбредаться. «Привет». Надя неуверенно подошла к Игорю, не зная, как правильно реагировать на его посвящение. «Надежда». Он захлопнул чехол и выпрямился. «Рад вас видеть. Такая неожиданность». «Не то слово. Я сама не думала, что встречу вас тут». «Это судьба». Он с энтузиазмом пожал её руку. Его ладонь была еще горячей после игры. «Я обычно здесь не играю, просто был в консе, и ребята предложили». «Был здорово», — улыбнулась Надя. «Ну, я, пожалуй...» «Алина! Саша!» — Игорь окликнул коллег. «Познакомьтесь, это Надежда». «Надежда?» — Альтист загнул бровь и загадочно ухмыльнулся. «Та самая особенная девушка?» «Эй, никаких намеков! присек поползновение Игорь. «Это агент Барабаша». Пожалуй, если бы он сказал, что Надя — прямая наследница английской королевы, его слова произвели бы меньший фурор. Струнники замолчали, таращись на нее, как на живую легенду. Одна из скрипачек даже приоткрыла рот от изумления. «Правда?» — на вдохе произнесла она. «Вообще-то уже нет», — призналась Надя. «Я уволилась». «Не может быть!» — теперь уже и Игорь округлил глаза. До меня доходили слухи, что вы в отпуске, но я и подумать не мог. Ну, что ж поделать. Надя все силы приложила, чтобы это прозвучало беззаботно. Нервная работа. «И вы знакомы с Барабашем?» — пискнула вторая скрипачка. «Тоже мне достижение». Поморщился Игорь, будто при нем разрезали лимон. Я с ним тоже знаком. «Но почему вы все таки ушли?» «Это...» Надя замялась, подбирая нейтральное и лаконичное объяснение. Это личное. «Да-да, понимаю», — сочувственно вздохнул Заславцев. «Платон бывает просто невыносимым». «А знаете что?» Он покосился на скрипачек, которые ловили каждое слово. «Давайте поужинаем вместе». «Точно!» — оживился альтист и выгреб из чехла охапку помятых купюр. «Отметим, выпьем. Тут рядом шикарный пап. Нет. Игорь взялся за инструмент и перекинул ремень через плечо. Выпьем в другой раз. А нам с Надеждой нужно поговорить, так сказать, та та «У нас концерт в Рахманиновском в следующую пятницу», — вклинилась первая скрипачка. «Вы приходите обязательно, мы для вас приглашение придержим». «На какую фамилию?» «Потом. все потом», — отмахнулся Игорь и увлек Надю прочь. «Вы уж извините, Алина, младшая сестра моего однокурсника. Мы в оркестре вместе сидели». «Так что насчет ужина? Какую кухню предпочитаете?» «Я не думаю, что стоит. Надя не хотела обидеть Заславцева, особенно после его виртуозного чардаша. Но ужин в ее планы не входил. По крайней мере, с мужчиной. Почему же?» Игорь галантно отвел локоть, предлагая Наде взять его под руку. «Я настаиваю». «Ну, если честно, она покосилась на локоть». Я не вижу смысла, вы уж простите. Агентом я уже не работаю, а если вы, ну, по личной причине, то я сейчас не ищу отношений. Что вы, это не свидание, просто дружеский ужин. Я приглашаю, но вас это совершенно ни к чему не обязывает. Жизнь давно научила Надю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Игорь явно надеялся на какие-то бонусы. Вот только на какие именно, пока оставалось загадкой. Впрочем, в себе Надя не сомневалась и была твердо уверена, что какие бы планы в ее адрес Игорь ни строил, все они были заранее обречены. А если так, то почему бы не поесть в приличном заведении в компании не самого неприятного мужчины? С какой стороны ни посмотри, это было всяко лучше сериального свидания с Вадиком. Кто знает, как долго еще Надя будет прозябать в безденежье безработице и когда ее в следующий раз куда-нибудь пригласят. Даром она, что ли, больше часа торчала перед зеркалом, маскируя круги под глазами и накручивая локоны. Каждой женщине время от времени нужно, чтобы за ней ухаживали. От этого больше проку, чем от самых дорогих кремов и сывороток. Игорь вел себя деликатно и вежливо, чем моментально подкупил Надю. Он ни разу самовольно не сократил ее имя, никаких Наденек и Надюш, и это говорило о безупречном воспитании. После Платона и уж тем более Вадика общаться с ним было так же приятно, как пересесть с «Жигулей» на «Инфинити». Никакой тряски и грохота, только бесконечный комфорт. Будь Надя чуть больше феминисткой, ее бы, наверное, раздражали и заботливо распахнутая дверь и отодвинутые стулы и прочие церемонии. Но, к счастью, Надя не настолько погрязла в борьбе за равные права, а потому ее все устраивало. «Ну?» Игорь расстелил на коленях салфетку, когда официант умчался на кухню с заказом. «Не хотите рассказать о своем увольнении? Я пойму, если для вас это запретная тема, но меня просто распирает от любопытства». «Ничего запретного», — слукавила Надя. «Я просто очень устала». «Платон?» Надя не хотела опускаться до уровня тех, кто после ухода начинает поливать бывших коллег и друзей грязью, а потому уклончиво отвела взгляд. Он очень талантливый, у него огромный потенциал. Наверное, эта работа не для меня, вот и все. Игорь усмехнулся в ответ. «Что?» — удивилась Надя. «Я его слишком хорошо знаю. И то, что вы находите в себе такт хвалить его, несмотря ни на что, кажется, я зауважал вас еще больше». Спасибо. Надя не привыкла, чтобы ее так откровенно хвалили, а потому схватилась за стакан с водой, лишь бы чем-то занять руки. «И все же мы оба прекрасно понимаем, что вы просто созданы для работы агентом», продолжил сыпать комплиментами Игорь. «Раньше я считал, что в этом нет ничего сложного. Считал вашего брата посредниками, которые, уж простите, без мыла влезут куда надо и куда не надо, лишь бы урвать свой кусок». Распространенное мнение. «Вот как риэлторы». Их же тоже многие не любят. И я тоже думал, зачем платить человеку, чтобы продать квартиру, особенно теперь, когда все можно вывесить в интернете. Игорь качнул головой. Вы извините, мы просто недавно закрыли сделку, разменивали родительскую трешку. Наболело. Да и ничего я понимаю. Так вот, я очень удивился, когда увидел, как лихо они работают. Да, они взяли свой процент, но мы все равно остались в выигрыше. И нашу дороже продали, и там скидку выбили. Я бы так не смог. Знаете же, это интеллигентское проклятие. Какое? Не можем говорить о деньгах. Игорь пожал плечами. Вроде взрослые люди, но это всегда как-то неудобно. Словом, я как раз после этого и подумал, а что я все пыжусь-пыжусь с этими концертами, ничего толком не выходит. Одно дело, когда тебя приглашают сыграть. А если самому себя предлагать? И ко мне как раз после конкурса подошла Лиза. И я решил, да попробую поспрашивал про Воскобойникова. Мой педагог сказал, что Платон тоже в его агентстве и, в общем, не пожалел. Появление официанта прервало поток откровенностей, и Надя, изрядно проголодавшей, взялась за приборы. Порция салата была маленькой, как это и положено в дорогих ресторанах, но безумно изысканной. Даже портить это кулинарное великолепие было как-то страшно. Целая композиция из листочков овощей, да еще и хаотичные брызги заправки, будто с картины какого-нибудь абстракциониста. Да что я все о себе и о себе? Игорь поднял бокал вина. Давайте за встречу. С удовольствием. Надя чокнулась и пригубила дорогой и чудовищно кислый напиток. Вы уже решили, чем будете заниматься дальше? Нет, если честно. Она постаралась скрыть оскомину, чтобы не сойти за плебейку, которая не разбирается в винах. «А вы не думали о карьере частного агента?» «Я?» — Надя рассмеялась. «Что вы! Это такой трудный бизнес! Воскобойников на него полжизни угробил! У нас в стране музыканты и без того не склонны доверять агентам, вы и по себе это знаете. И уж если решаться, то пойдут в известную фирму с именем, а не к какой-то одиночке». На Западе у меня бы еще были шансы, я бы рискнула, а здесь предпочитаю не заниматься самообманом. То есть дело только в клиентах. Игорь подался вперед. Ну, а в чём ещё? Надя наколола кусочек помидора на вилку. Нет клиента — нет бизнеса. Так что вспомни институтский курс, вернусь к пиару. А что если... Игорь поставил бокал и заговорщически улыбнулся. Я стану вашим клиентом. Что скажете, Надежда? Не хотите заключить контракт со мной?